Глава пятая Даже тщательно продуманные планы не всегда реализуются так, как надо. Но и из этого при желании можно извлечь немалую пользу. Мастер Любораствий Шоп По дороге в Черную Башню я заглянул в столовую. Да, растущий организм требовал регулярного питания а затем в лабораторию мастера Краша, который после грандиозного успеха по созданию зелья удачи изъявил желание снова меня увидеть. Однако, поскольку время было позднее, то кабинет учителя оказался пуст, вероятно, старик просто забыл, что назначил мне отработку, или, что вернее, покинул академию, так и не дождавшись моего появления. Решив, что тревожить профессора в его собственном доме, да еще на ночь глядя, будет неэтично, я, аккуратно проник в кабинет и оставив на столе свой учебник по алхимии, с усмешкой удалился. С трудом удержавшись от того, чтобы не подвесить над столом иллюзию с яркой надписью «Здесь был невзом». Что странно, Нич к тому времени так и не появился. Ужин стойко проигнорировал и не подал вообще никакого знака, что собирается возвращаться. Может, конечно, его снова заперли в кабинете ректора. А может, он целый день просидел в каком-нибудь подвале, разобиженный на весь белый свет, как раньше. Но я рассудил, что раз он не предупредил, значит считает, что моя помощь ему не понадобится и, посетовав на кстати, обострившееся тараканье упрямство, отправился в черную башню в одиночку. Ограбив ее во второй раз и убедившись, что при случайной проверке диверсию обнаружить невозможно, я со спокойной душой вернулся в свой замок, не ставив известный слуг, заглянул в кабинет, переоделся, собрал сумку с рабочим инструментом. На всякий случай прихватило из стола пару накопителей. И сбросив излишки силы в алтарь, тихонько свистнул, после чего был вынужден потратить несколько минут, чтобы успокоить взбудораженную моим появлением зубищу, и уговорить мявку, не портить когтями новенькую мантию. Перенестись в Тисру тоже труда не составило. Портал открылся в той самой подворотне которая была мне уже знакома по прошлому визиту, и при виде которой я даже позволил себе улыбнуться, одновременно проверяя замусоренный закуток на предмет засад и ловушек. «Чисто!» — хрипло каркнул бескрылый, наскоро облетев окрестности. «Поблизости никого!» «Очень жаль!» Флегматично откликнулся я, опуская на землю тихонько мурлыкающую мявку. Я не успел покормить эту нахалку. «Сама покормится!» — проворчала горгулия, насторожно покосившись на трущуюся о мои ноги кошку. И мышами она явно не удовлетворится. мягко подняв на него внимательный взгляд, выразительно облизнулась и, пренебрежительно фыркнув, двинулась к выходу. Неторопливо, величественно и абсолютно бесшумно, больше похожая на привидение, чем на живую зверушку. Я улыбнулся и последовал за ней, не мешая деловито принюхивающейся кошке исследовать тесный переулок. Бескрылый снова поднялся в воздух, постаравший сделать так, чтобы траектория его полета не повторяла кошачий маршрут. но ну а местные жители, если что, и услышали, то предпочли не высовываться наружу. Давно привыкнув к тому, что время от времени тут появляются странные гости. С улицы Жестенщиков я беспрепятственно перебрался в соседний переулок. Не обнаружив и там никого живого, мельком пожалел, что недавно прошедший дождь превратил окраины в одну смердящую лужу. Затем вышел на Луговую улицу где увидел несколько слабо светящихся уличных фонарей. Ненадолго задержался возле обшарпанного дома, на вывеске которого красовался стакан и разбитая бутылка. Хмыкнул, услышав доносящиеся изнутри пьяные вопли. Но жадно уставившуюся на трактир мявку внутрь не пустил. Мало ли, какую они там гадость употребляют. Ещё отравится. Впрочем, она решила этот вопрос и без моего участия. Едва в одном из проходов между домами послышалась непонятная возня, тут же навострила уши, заурчала и, задрав хвост трубой в три громадных прыжка, скрылась в темноте. Почти сразу оттуда послышался собачий визг, сочный хруст, звучный шмяк, как если бы о стену ударили мокрой простыней. Затем кто-то глухо зарычал, да так, что не, кстати, выбравшийся из трактира гуляка, собравшийся облегчить переполненный мочевой пузырь, шарахнулся обратно. Наконец из тупичка вышла довольно облизывающаяся кошка, на белоснежной шкурке которой не осталось ни единого пятнышка, и я понимающе усмехнулся. Чистюля! К сожалению, Модшая которого я и не предупредил о своем визите, а в лавке не оказалось. И условного знака на подоконнике тоже не виднелось, из чего я с огорчением заключил, что заказ еще не готов. Бескрылый тенью метнувшийся к окнам второго этажа через некоторое время сообщил, что старого мага нет и там. Вероятно, засиделся где-то в гостях или же отправился добывать ингредиенты, для моих снадобий. Пожав плечами и кинув быстрый взгляд на непроглядное черное небо, я развернулся и направился к главной площади, стараясь избегать освещенных улиц. В благополучных районах Тисры я не был уже давно, поэтому изрядно удивился, обнаружив, как много их стало и как сильно они разросли за последние пятьдесят лет. Там, где раньше находились ремесленные мастерские, нынче выросли целые кварталы, в которых до поздней ночи кипела жизнь, где стояли обычные купеческие лавки, теперь возвышались трехэтажные особняки с богатой лепниной, просторными внутренними дворами, кованными воротами и мраморными колоннами при входе. А там, где когда-то были скромные по размерам торговые ряды, Нынче теснились целые площади, куда истекались товары со всего Сазула и сопредельных стран. Рыбная, молочная, железная, зерновая, скотная. Кажется, тисра здорово раздобрела за прошедшие полвека. Но и почище стало этого не отнять, потому что стоило мне только выйти с окраин, как улицы, словно по волшебству, очистились от грязи. Плотно утрамбованная земля превратилась в булыжные мостовые. Уличное освещение сперва просто появилось в виде чадящих масляных ламп на фонарных столбах, а затем сменилось магическими светильниками, при виде которых я мысленно присвистнул и решил, что совет не испытывает недостатка в городских магах, раз может себе позволить такое расточительство. Когда впереди показались острые шпили королевского дворца, скрываться от патрулей стало тяжелее. Усадьбы, стоящие вдоль прямых, как извилина у дурака, улиц были огорожены высокими заборами, между которыми редко когда имелся хотя бы крохотный зазор. Проскочить с одной улицы на другую стало проблематично. Застройка велась очень плотно, а патрули, как назло, зачастили так, будто его величество Григуар IV всерьез озаботился благополучием своих подданных. Раньше, насколько я помню, обряженные валы мундиры солдафоны топали сугубо вокруг главной площади и королевского дворца, тогда как богатеи держали собственную охрану. Однако теперь патрули заносило даже в ремесленные кварталы. Не говоря уж о том что рядом с усадьбами состоятельных вельмож сработанные пятерки воинов городской стражи сновали чуть ли не каждые полчаса. Убедившись, что дальше незамеченно мне пройти, я отослал Бескрылова, выдав предельно ясные инструкции и велев держаться подальше от роскошных особняков. Затем подхватил под брюхо недовольно мяукнувшую кошку и, прижав ее к груди, накрылся пологом невидимости. Одновременно с этим активировал один из рассеивателей, чтобы не портить магический фон, и только после этого продолжил путь. Главная городская площадь, как и положено в это время суток, пустовала, если, конечно, не считать редких прохожих и прогуливающихся по ней время от времени патрульных, замерев у стены какого-то дома. Я внимательно оглядел городскую ратушу, уделив отдельное внимание облагороженному за последние годы фасаду, расположенному в пристройке главному входу, к которому вела широкая лестница, а также высокой башни с набатным колоколом и красующимися на крыше уродливыми горгульями, при виде которых мои губы сами собой расползлись в коварной усмешке, а в голове мгновенно сложился. Изящный план. Вот уж не думал, что созерцание ратуши приведет тебя в столь благостное расположение духа. Неожиданно шепнула темнота слева от меня, а следом долетел порыв вымораживающего до костей ветра. Мявка на моих руках заворчала, а я, безошибочно узнав голос, отступил на пару шагов, чтобы выступивший иней не коснулся мантии. Он осторожно присмотрелся к сгустившейся тени, которая в какой-то момент стала настолько плотной, что сложилась в смутно угадываемый человеческий силуэт. Мысленно крякнул, когда силуэт внезапно ожил, и, обдав меня еще одним ледяным порывом, буквально выпал из мрака, прямо на глазах обретая четкость, и понимающе хмыкнул, когда из-под низко надвинутого капюшона сверкнули два хищно-горящих глаза. «Следишь?» Ровно осведомился я, когда фигура окончательно оформилась и скользящим движением шагнула навстречу. «В этом нет необходимости», — оскорился нас, не обращая внимания на предупреждающую зашипевшую кошку. «Пока ты носишь мой перстень, я всегда знаю, где тебя искать». Что же тебя принесло именно сейчас? Как всегда, любопытство пожал закутанными в плащ плечами убийца. Захотел выяснить, чего ради ты отправился в столицу в такое время, и поэтому рискнул приоткрыть мне одну из своих тайн. Насм, посмотрев на мое скептическое лицо, и сдал неприятный смешок Хе-хе-хе, эту тайну поймет лишь посвященный. Но мне стало интересно, сумеешь ли разобраться в ней ты? Знаешь, версия с порталами мне нравилась гораздо больше. Она, по крайней мере, была правдоподобной. То и сейчас она тебя уже не устраивает. Вкратчиво осведомился убийца. Мявка тут же напряглась, и я жал руками кошачий бок, чтобы зверушка вела себя поспокойнее а затем вовсе ее отпустил, шепнув напоследок несколько слов на ухо, и едва успел заметить, в какой стороне исчез ее пушистый хвост. Нет, хотя мне до сих пор сложно представить, что кто-то рискнул вернуться к искусству магии крови. Очень хорошо. Зловеще улыбнулся убийца, слегка поменяв позицию, чтобы мявка не подобралась к нему незамеченной. Похоже, ты действительно знаешь больше, чем следует. Холод и Нова трудно с чем-то спутать, пренебрежительно отмахнулся я. Беда в том, что подчинить его можно лишь одним способом – через ритуал, требующий крови и лишающий, обратившегося к нему мага, частички души. Когда иное выпьет такого мага до дна, он погибнет. Но до этого времени его можно назвать неуязвимым. Иное может дать очень многое. Кстати, когда-то эта ветвь темного искусства считалась весьма перспективной. Насколько я помню, ее активно развивал клан теневиков, к способностям которых я всегда относился с уважением. Однако, получив доказательство, что бесконтрольное обращение к эному приводит к нестабильности границ между мирами, целесообразность этого вида магии подвергли критике и в конце концов запретили. Теневики, как следовало ожидать, исчезли, их искусство с годами забылось, а немногочисленные книги были уничтожены. Совет посчитал эти записи слишком опасными. Но, судя по всему, кое-какие знания все-таки остались. Естественно, невозмутимо отозвался убийца, потому что далеко не все теневики были истреблены. Я и не сомневался. Хорошо организованную систему уничтожить не так-то просто. На «Темную гильдию» совету Совета ушло почти 50 лет. А на «Теневиков» — семь с половиной столетий. С ноткой превосходства сообщил в ответ Назм. И то до конца не добили. Правда лишь потому, что мы на долгое время пропали из виду. Изменили внешность, усовершенствовали свои умения. Нашли способ скрывать ауры и, к сожалению, едва не забыли самих себя. Но почему наемники? Задал я давно мучивший меня вопрос. Почему именно убийцы, насмешники, убийцами, нас назвали вы? Дернул плечом насм. У человеческих страхов много корней. Поэтому то, чего вы не понимаете, вызывает необоснованную тревогу. Отсюда взялись все страшные сказки, нелепые предания и легенды, в которых вымысла на порядок больше, чем правды. Что же касается насмешки, не думаю, что это так важно. Хотя для смертного ты проявляешь чересчур большую осведомленность. Я прищурился. Мне почему-то кажется, что тебя это не особенно беспокоит. Вернее. Ты так охотно делишься самым сокровенным, потому что знаешь, пока я молод, мне никто не поверит. А к тому времени, когда я заработаю имя и приобрету личную печать, наш с тобой контракт будет благополучно закрыт. Насм ухмыльнулся. Я уверен, что ты не станешь делать глупостей. Что? У меня под ногами лед уже трещит? Ухмыльнулся в ответ я очень кстати, припомнив наш недавний разговор. «Сейчас он достаточно крепок, чтобы не проломиться под твоим весом. Но я бы посоветовал пока не двигаться в этом направлении, когда не знаешь, где притаилась полынья». «Хорошо, что? серьезно кивнул я в очередной раз, покосившись на небо. «Чего, выжидаешь?» Тут же отреагировал убийца. «Полуночи?» Хочу поближе взглянуть на городскую ратушу. Да, я уже давно решил заглянуть в реестр и выяснить, кто из членов совета засвидетельствовал, что у мастера Леуроя нет иных талантов, кроме тех, что зафиксировано на бумаге. Быть может, после этого творящиеся в Академии странности перестанут быть такими уж загадочными. На худой конец я хотя бы выясню, кому настолько понадобился незарегистрированный ментальный маг, что ради него пошли на обман, и проверю кое-какие свои догадки, о которых даже ничего, еще ничего не говорил. Насм надо отдать ему должное, с удивлением справился быстро, после чего одарил меня крайне заинтересованным взглядом и деловито осведомился. «Как собираешься войти?» «А ты как входил?» когда меня искал. Усмехнулся я. Через иное, конечно. Не слишком ли это хлопотно? Справедливо усомнился я. Пробивать портал через иное, каждый миг рискуя оставить там душу, только ради того, чтобы преодолеть пару обычных стен? Но тут мне в голову вдруг пришла новая мысль. Хотя, если другие способы перемещения в пространстве, да и магии вообще тебе недоступны, наверное, другого пути и не было. Насм с непроницаемым лицом отвернулся, а я хмыкнул. В любом случае, мне этот способ не подходит. Я еще не сошел с ума, чтобы допускать тьму настолько близко. Тогда как ты собираешься пройти? Я коротко свистнул и, покопавшись в кармане, выудил наружу плотно закупоренную пробирку с зеленоватой жидкостью. Взвесил ее на ладони и, игнорируя скептическое фырканье насма, подбросил высоко в воздух. Нарезающий круги бескрылый, хрипло каркнул, подтверждая, что поймал зелье, а затем устремился к зданию городской ратуши. «Нежить, туда не пролезет!» бросил убийца следя за быстро удаляющейся птицей я кивнул та которая находится снаружи нет а что кто то есть и внутри во второй раз за ночь озатащился он защиту увидишь тут же спросил я конечно двенадцать слоев светлой магии тесно завязаны на каком то мощном артефакте когда ты этих слоев было двадцать И последние восемь накладывались темными магами, причем замыкались эти слои на строго определенных точках. Конечно, с годами из-за отсутствия подпитки защита ослабла, поэтому магам уровня ниже магистра кажется, что ее нет. Однако на самом деле это не так. Более того, именно последние слои защиты выполняют опорную роль в структуре охранного контура. И если их немного сдвинуть, то весь комплекс на время утратит стабильность. Правда, сделать это снаружи практически невозможно, если не иметь при себе ключа-активатора или не знать, как разомкнуть связующие петли на тех самых точках, о которых я только что сказал. Насма выразительно на меня покосился. Как я понимаю, ключа у тебя нет. Естественно, улыбнулся я, раньше его носил при себе глава совета магов, а теперь один из его заместителей, которому поручено следить за защитой здания. Каждое утро он по заведенной традиции приходит сюда с позаранку, чтобы открыть вход в ратушу, и каждый вечер, вернее, ближе к полуночи, снова его закрывает. «Поправь меня, если я ошибусь». Помощником главы совета наверняка является архимаг. Совершенно верно. Снова улыбнулся я, заметив, как открылась дверь главного входа, а по каменной лестнице начал неспешно спускаться немолодой маг в синем балахоне. И только поэтому грабить его мы не будем. Насом проследив за тем, как светлый придирчиво оглядывает фасад и рассматривает барельефы, словно видит их в первый раз, фыркнул, но напрашивающегося вопроса не задал, терпеливый типа, после чего застыл на месте и принялся настороженно следить за тем, как заместитель главы совета магов прогуливается вдоль здания. Ждать, когда он обойдет ратушу целиком и убедится, что прорег в защите нет, было утомительно. За прошедшие полчаса, Даже меня осталось не дать нетерпение, тогда, как молчаливый убийца, начал переминаться с ноги на ногу и все чаще поглядывать в мою сторону. А когда Светлый наконец вернулся и поднял руку, зажатым в ней артефактом, не сдержал облегченного вздоха. И едва не пропустил момент, когда с крыши слетела крылатая тень, и молнией, метнувшись над головой сосредоточенно прикрывшего глаза мага, опрокинуло на него содержимое пробирки. «Демон!» — донесло до нас эхо раздраженный возглас мага, который, находясь в состоянии близком к мундитации, еще не поднял к небу умиротворенное лицо. «Из пепелю ворона проклятая! Всю мантию мне изгадила!» Карр. злорадно отозвался из темноты бескрылой. «Я хихикнул!» Хорошая птичка. И, судя по всему, изгадила ему не только мантию. Нам главное, чтобы хоть капелька в рот попала. А еще лучше, чтобы этот недоумок вдохнул мой состав. — Зачем? — подал голос Насом, следя за тем, как брюзгливо утирается рукаво маг. — Чем вы в него плюнули? — Не плюнули, а очень точно пролили. Наставительным тоном заметил я, начиная от времени. Весьма специфическое зелье, которое я сварил несколько дней тому назад. Жаль, конечно, переводить такой ценный продукт на этого типа, однако в моих первоначальных планах места ему не нашлось. Нас недоверчиво покрутил головой, будучи не в силах предугадать последствия моего коварства. Бескрылый тем временем вернулся и мерзко хихикнув, опустился на мое плечо. Сам я продолжал терпеливо отсчитывать минуты, глядя на упорно отряхивающегося светлого, удивился настойчивости, с которой он теребил полы своей мантии, а потом понял, что зелье начало действовать несколько раньше, чем я рассчитывал. Как интересно, мышке потребовалось целых пятнадцать минут, чтобы оно подействовало а этому. Бескрылый, ты умница! Он таки хватанул необходимую дозу. Я старался, хозяин, довольно проурчала горгулья, выворачивая голову так, чтобы я смог ее почесать. Но этот болван сам виноват. Нечего было разъябливать рот, когда я пролетал мимо. А мявка, уже на месте. Хорошо, удовлетворенно кивнул я, покосившись на крышу ратуши. Теперь осталось подождать. Что с ним такое? Поинтересовался Насом, когда маг вдруг неожиданно начал выделывать какие-то странные па и звучно хлопать себя по груди, словно пытался выколотить въевшуюся в мантию пыль. Полагаю, пытается себя очистить. Почему не магией? Ну, предположил я, с усмешкой следя за дёрганно двигающимся светлым, который стал сейчас похож на куклу на верёвочках. Мне почему-то кажется, что этот бедолага внезапно позабыл про большую часть бытовых заклинаний. Надеюсь, сам он этого не поймёт, иначе это сильно осложнит дело. — Это твоё зелье, — виновато, снова поинтересовался убийца. — Оно. — А почему так быстро подействовало? Всего же пара минут прошла. Я отмахнулся. В первый раз я испытывал его на мышке, паяя ее через пипетку. Но для того, чтобы всосалась минимальная доза, требуется время. А через слизистые доходят быстрее, несмотря на разницу в весе. «Что нам это дает?» «На крышу посмотри», — посоветовал я, скрупулезно подсчитывая время. Насм послушно вскинул голову и непонимающе нахмурился. Вон тех каменных уродцев на пропете видишь? Имеешь в виду гаргулей? Их здесь тринадцать, тонко улыбнулся я. Как тебе, наверное, известно, разнонаправленные силы плохо уживаются друг с другом. Причем, чем ближе они по уровню, тем сильнее противодействие. Однако, когда один из источников фиксирован, а второй, напротив, мобилен, то опасных последствий чаще всего удается избежать. Если, конечно, использовать стабилизирующее заклинание, высокого порядка и ключ-активатор, которым трясет вон тот незадачливый маг. Их же создавали еще до войны гильдий, не понимая моргнул убийца. Почему они не рассыпались в пыль? Ты же сказал, что подпитки почти нет. Она есть, но ее источник находится не в здании, а заключен внутри статуй. Хочешь сказать, это живые источники? Не живые балда. Горгулии же каменные. А источники в них темные, и сейчас они еще спят. Проблема в том, что такая искра слаба для самостоятельного пробуждения. Но при этом достаточно стабильно чтобы ее можно было использовать в качестве опоры для охраняющего заклинания. Но если мы сейчас нарушим целостность охранного контура, сымитировав атаку на ратушу, источники пробудятся. Главное, чтобы контролирующий маг не заметил сбоев в работе системы. — Как ты собираешься это устроить? — подозрительно прищурился убийца. — Чтобы пробудить темный источник. Нужен некромант. Не обязательно. Достаточно иметь при себе темный артефакт необходимой мощности и находиться рядом с источником. Но ты ведь стоишь здесь, и артефакта я при тебе никакого не чую. А его у меня и нет, снова улыбнулся я, заметив, как по крыше стрелой промчалась белая кошка. Зачем все делать самому? Когда есть ловкие помощники, насму, заметив движение на крыше, замер. Твоя зверюга. О, да, мявочка моя. Пармурлокал я, чувствуя, как кошка по очереди касается каждой из горгулей, выгравированной на ее ошейнике личной печатью. Есть, стрепенулся на моем плече бескрылый. Хозяин, кажется, я их чувствую. «Я тоже. Довольно зажмурился я, ощущая, как со мной связываются прочные узлы тринадцати новых созданий». Маг, между тем, раздраженно огляделся в поисках проклятой вороны и, приметив появившийся в конце одной из улиц патруль, активировал ключ. В тот же миг ратушу окутало яркое сияние, возвестившее об активации охранного контура. Маг передернул плечами и ушел, так и не заметив мимолетного сбоя. Затем по площади протопал в противоположную сторону отряд красных мундиров. Следом за ним прошмагнул припозднившийся прохожий. Наконец, все снова стихло, и лишь тогда с крыши послышался шорох осыпающегося камня и неуверенный клекот внезапно оживших скульптур. «Что это?» Отшатнулся нас, когда неподвижно сидящие горгулии расправили крылья. «Невазон, что ты сделал?» Я решительным шагом направился к Ратуша, нарушил стабильность охранного контура и сам же его восстановил. Зато теперь мы можем спокойно войти и также спокойно выйти, будучи точно уверенными, что этого никто не заметит. «Что тебя не устраивает?» «Да я не про защиту!» — одним прыжком нагнал меня он. «Ты разбудил горгулей!» «Ну и что?» — я удивленно скосил глаза на перегородившего мне дорогу убийцу. «Можно подумать, ты нежити раньше не видел». «Видел?» — странным голосом отозвался наемник. И невольно отступил, когда я поднял на него насмешливый взгляд. Но мне казалось, что разбудить ее может лишь создатель или тот, у кого есть его личная печать. А этих горгулей не мог создать просто темный. Уровень защиты ратуши не должен опускаться ниже работы опытного магистра. Мои губы сами собой сложились в зловещий оскал. Интересное наблюдение, правда? Кажется, теперь не только у тебя есть повод ждать окончания срока контракта. Насм на мгновение замер, а я достиг приветливо распахнувшихся дверей, возле которых уже поджидала мурлыкающая кошка, и, обернувшись к напряженно размышляющему убийце, иронично поклонился. — Прошу.